Глава четвертая. Погребение чайки. Влача это печальное существование в кругу таких же, как у наборвышей, малыш не раз смутно вспоминал, пережитое им до этого. Неудивительно, если счастливый, окруженный ласками и заботами ребенок отдается весь расцвету своего нежного возраста, не задумываясь о прошлом и не заботясь о будущем но у тех, прошлое которых представляет лишь страдание, все иначе. Будущее им кажется таким же безрадостным и мрачным. Вперед ведь смотрится невольно глазами прошлого. Какие же образы прошлого вставали перед глазами малыша? Торн Пип, этот злой, бессердечный мучитель, которого он вечно боялся где-нибудь встретить и попасть снова в его руки. Затем старая злая ведьма, так с ним обращавшаяся в то же время смутное воспоминание о какой то ласковой нежной девочке укачивающей его на своих коленях смягчало горечь прошлого мне кажется что ее звали сиси -Си», сказал он однажды своему другу какое хорошенькое имя ответил грип на самом же деле грип был убежден что эта девочка существовала лишь В воображении мальчика, так как не удавалось добыть о ней никаких сведений. Но когда он говорил об этом малышу, тот сердился. «О, он мог ее узнать! И неужели ее никогда не встретит? Что теперь с нею? Продолжала ли еще жить у этой ведьмы?» Она была кроткая, добрая, ласкала его, делилась с ним картофелем. «Как мне всегда хотелось заступиться за нее, когда старуха ее била!» — говорил малыш. «Я бы тоже охотно отколотил старуху», — отвечал Гриб в угоду мальчику. Впрочем, этот славный мальчик, никогда не защищавшийся, когда на него нападали, был всегда готов на защиту, что уже не раз доказывал по отношению к своему любимцу. Однажды, в первые месяцы своего выдворения в Рогетскул, малыш, прельщенный звоном колоколов, вошел в Галуэйский собор. Надо признаться, что набрёл на него совершенно случайно, так как тот был затерян среди грязных и узких улиц. Ребёнок стоял испуганный и пристыжённый. Конечно, если сторож его заметит, оборванного, чуть не голого, то не позволит остаться в церкви. Но в то же время он был поражён и очарован пением, органом, видом священника у разукрашенного золотом алтаря и этими длинными свечами, зажженными среди белого дня. Малыш помнил, что уэспортский священник говорил иногда о Боге, называя его отцом всех людей. Но помнил также, что Торнпип произносил имя Божье лишь при самой отборной брани, и это теперь немало смущало его. Спрятавшись за выступ, он с таким же любопытством следил за службой, как смотрел бы на проходивших солдат, Затем, когда зазвонил колокольчик, и все молящиеся набожно склонились, он ушел, никем незамеченный проскользнул, как мышь. Вернувшись из церкви, он никому не сказал, где был, даже Грину, который, впрочем, имел лишь весьма смутное представление о церковной службе. Однако, посетив еще раз церковь и оставшись как-то один с Крис, он решился спросить у нее, что значит бог «Бог» переспросила старуха, вращаясь страшными глазами среди удушливого дыма, вылетавшего клубами из ее трубки. «Да, Бог». «Бог», — ответила она, — «это брат дьявола, которому он отсылает всех непослушных детей, чтобы сжечь их в аду». Услыхав такой ответ, малыш побледнел, и хотя ему страшно хотелось узнать, где находится ад с ужасным пламенем, не решился спросить об этом у Крис. Но он не переставал думать об этом. Бог, единственное занятие которого состояло, казалось лишь в наказании детей, да еще таким ужасным образом, если верить Крис. Страшно озабоченный этим, он, наконец, решился поговорить с Гриппом. грип спросил он. «Ты слыхал когда-нибудь о Бадди?» «Да, слыхал». Где он находится? Этого я не знаю. Но скажи, если в нем сжигают злых детей, значит, и Каркера сожгут? Непременно. Да еще на каком огне? А я... Гриб. Я не злой? Ты-то злой? Нет, нет. Меня, значит, не сожгут? Ни одного волоса не тронут. И тебя тоже нет? меня тоже, наверное, нет. Гриб не преминул пошутить, говоря, что его и сжигать не стоит, он так худ, что сгорел бы как спичка. Вот все, что узнал малыш о Боге. И все же при всей своей наивности и простоте он как-то смутно сознавал различие между добром и злом. Если ему не угрожала опасность наказания, предназначенного старухой, зато по правилам Боткинса ему было его не миновать. Оботкинс был им очень недоволен. Этот мальчишка доставлял одни лишь расходы, небольшие, правда, но и доходов никаких. Другие хоть выпрашивая милостыню или воруя, покрывали расходы по квартире и продовольствию, а он никогда ничего не приносил. Однажды Оботкинс, устремив на него строгий взгляд, сделал по этому поводу резкое замечание. Малыш с трудом удерживался от слез. «Ты ничего не хочешь делать?» — сурово спросил Оботкинс. — Нет, я хочу, — ответил ребенок, — но я не знаю, что нужно делать. — Что-нибудь, что оплачивало бы твое содержание. Я не знаю, каким образом мне это сделать. Провожая людей на улицах, предлагая исполнить их поручение. Я слишком мал, никто меня не хочет взять. Тогда можно рыться на свалках, в помойных ямах, там можно всегда что-нибудь найти. Но на меня набрасываются собаки, и у меня нет сил, чтобы их прогнать. «Вот как! А руки у тебя есть?» «Есть!» «И ноги?» «Да!» «Ну так бегай за экипажами и выпрашивай коперы!» «Выпрашивать деньги?» Малыш даже привскочил, до того это предложение показалось обидным, и покраснел при мысли, что он будет просить милостыню. «Я этого не могу, господин Оботкинс!» «А, не можешь?» «Не могу!» «А можешь жить без пищи?» «Тоже не можешь?» «Ну так я тебя предупреждаю, что заставлю это испытать, если не придумаешь способа добывать деньги. А теперь убирайся!» «Добывать деньги?» «В четыре с половиной года!» Правда, он их уже зарабатывал у владельца марионеток, да еще каким ужасным образом. Кто увидал бы его в эту минуту, забившегося в угол со скрещенными руками и опущенной головой, не мог бы не пожалеть ребенка. Какой обузой была жизнь для маленького создания. Эти бедные малютки, когда они еще не совсем придавлены нищетой, страдают сильнейшим образом. Никто не вникал в их чувства и не может пожалеть их. И после придирок у Боткинса малышу еще приходилось выносить проделки школьных проказников. Они старались натолкнуть его на зло, не пренебрегая ни глупыми советами, ни колотушками. Особенно старался Каркер, что объяснялось, конечно, его развращенностью. «Ты не хочешь просить милостыню?» — спросил он однажды. «Нет», — ответил твердым голосом малыш. «Так нечего, дурак, и просить. Надо просто брать». «Брать? Ну да. Когда проходит хорошо одетый господин, у которого из кармана выглядывает носовой платок, надо подойти или легонько вытянуть платок». «Оставь меня в покое, Каркер!» «А иногда с платком попадается и кошелек. Но ведь это значит красть!» И в кошельках у богатых людей лежат не копии, а шиллинги, кроны и золотые монеты, которые и делятся потом между товарищами, болван ты этакий. — Да, — подхватил другой, — и тогда, показав нос полицейскому, удирают. — А если попадешь даже в тюрьму, так что ж из этого? Там не хуже, чем здесь, даже лучше. Дают хлеба и картофельного супа, которыми наедаешься досыта. — Я не хочу, не хочу! — повторял ребенок отбиваясь от негодяев швырявших его как мячик грип вошедший в это время в комнату поспешил вырвать его из рук расходившихся мальчишек оставите вы его в покое закричал он сжимая кулаки на этот раз он действительно рассердился знаешь сказал он каркеру я тебя не часто бью но уж если примусь тогда оставив свою жертву в покое Они проводили малыша взглядами, которые ясно выражали, что за него снова примутся, как только гриппа не будет, а заодно при случае разделаются с ними обоими. — Ты, наверное, Каркер, будешь сожжен, — проговорил малыш не без соболезнования. — Сожжен? — Да, в аду, если ты не перестанешь быть злым. Эти слова возбуждали насмешки шелунов. Ну, — но что вы хотите? мысли сожжений каркера преследовала малыша все же теперь можно было опасаться что заступничество гриппа не принесет ему счастья. каркер и его приятели дали слово отомстить и малышу и его покровителю собираясь в закоулках самые отъявленные негодяи рогет скул совещались о чем-то не предвещавшем ничего хорошего зато грип усердно следил за малышом стараясь не покидать его надолго ночью он брал его к себе на чердак. Там в этом жалком холодном помещении малыш был все же огражден от дурного обращения. Однажды грип пошел с ним на берег Солтхеля, где они иногда купались. Грип умевший плавать учил малыша: Ах с каким наслаждением он окунался в прозрачную воду, ведь по ней там вдали плавали красивые корабли, белые паруса, которых исчезали постепенно за горизонтом. Оба барахтались среди волн с шумом ударявшихся о берег. Гриб, держа ребенка за плечи, управлял его движениями. Вдруг с берега раздались громкие крики и появилась в ватага оборванцев Рогет Скул. Их было человек двенадцать, самых отчаянных, с Каркером во главе. Они кричали и безумствовали, преследуя чайку с раненым крылом, старавшуюся спастись от них. Может быть, ей это удалось бы, если бы Каркер не бросил в нее камень, который и задел птицу. Малыш так вскрикнул, словно удар пришелся по нему. «Бедная чайка! Бедная чайка!» — повторял он. Страшная злоба охватила гриппа, и он, вероятно, расправился бы с Каркером, если бы не малыш, бросившийся вдруг на берег. «Каркер, умоляю тебя, оставь чайку!» Но никто его не слушал. Все смеялись и пустились преследовать чайку, которая, переваливаясь с ноги на ногу, старалась укрыться за скалой. Напрасные старания. «Подлые! Подлые!» — кричал малыш. Каркер схватил чайку за крылой и, взмахнув ею, подбросил кверху. Она упала на песок. Ее подхватил другой и бросил на камни. «Гриб! Гриб!» — молил малыш. «Спаси ее!» Но было уже поздно. Каркер в эту минуту раздавил каблуком голову птицы. Снова раздался общий смех, подхваченный восторженными криками «Ура!». Малыш был вне себя. Его охватила бешеная злость. Не владея более собой, он схватил камень и бросил им в Каркера, попав ему прямо в грудь. «А, постой же, ты за это поплатишься!» — закричал тот. И прежде чем гриб опомнился, Каркер схватил ребенка и потащил по берегу, награждая пинками. Затем, пользуясь тем, что его товарищи удерживали гриппа, он погрузил в воду голову малыша, который рисковал захлебнуться. Высвободившись, наконец, из рук хулиганов, грип кинулся к Каркеру, который при виде его поспешно убежал. Волны увлекли бы за собой малыша, если бы грип не поспешил к нему на помощь и не вытащил его, почти потерявшего сознание, на берег. После усердных растираний ему удалось, наконец, поставить малыша на ноги. «Идем, идем», — сказал он, но малыш направился к скалам. Увидав раздавленную чайку, встал перед нею на колени и, вырыв яму в песке, похоронил птицу. Не был ли он сам лишь бедной, покинутой птицей, подобно этой несчастной чайке?